Она возвратилась, храня на себе следы преступления. Она говорила с виновником этого преступления языком откровенным и грубым, которым сообщники не стесняются пользоваться в общении между собой. Она говорила правду. Наклонившись, чтобы лучше рассмотреть королевское ложе, Филипп заметил платок, еще влажный от холодного пота, струившегося со лба Людовика xiv Этот пот ужаснул Филиппа, как кровь Авеля ужаснула Каина. «Вот я с глазу на глаз с моей судьбой», — сказал он. Лицо его было серым, взгляд пылающим. «Будет ли она более страшной, чем мое заключение? Отданный на съедение своим мыслям, буду ли я вечно прислушиваться к угрызениям моей совести?»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 Время от времени молния, сверкающая снаружи и вспыхивающая в расщелинах львиной пещеры, шум сталкиваемых ветром ветвей, грохот падающего камня, смутное ощущение грозящей опасности, выводят его из дремотного состояния, в которое погружает его усталость. Можно гордиться тем, что спишь в логове льва, но безрассудно надеяться, что здесь удастся спокойно заснуть.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 в столь отдаленные страны, как я сказал, что никаких сил человеческих и всей жизни не хватит, чтобы вернуться. И еще раз глаза молодого короля и арамиса встретились с холодным выражением взаимного понимания. «А господин Дювалон?» — спросил Филипп, желая переменить разговор. «Он сегодня будет представлен вам и конфиденциально принесет свои поздравления»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 не стал неудобным свидетелем, и хотите отделаться от него. Жалуя его герцогам, конечно, ведь вы убьете его. Он умрет от радости, и тайна умрет вместе с ним. Ах, боже мой! И я потеряю в нем хорошего друга, — флегматично проговорил Арамис. И вот в разгар шутливого разговора, которым заговорщики старались прикрыть свою радость и гордость,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 «О приговоре вы хотите сказать?» «Послушайте. Во мне есть что-то от древних римлян. Утром, вставая с кресла, я заметил, что шпага у меня не вдето, как ей положено, в портупею и что перевязь совсем сбилась. Это безошибочная примета». «Чего? Удачи?» «Да, представьте себе. Всякий раз, как эта проклятая буйвалья кожа прилипала к моей спине, Меня ожидало взыскание со стороны Детревилля или отказ кардинала Мазарини в просьбе о деньгах. Всякий раз, как шпага путалась в портупее, это значило, что мне дадут какое-нибудь неприятное поручение, что, впрочем, случалось со мною всю мою жизнь. Всякий раз, как она била меня по икрам, я обязательно бывал легко ранен. Всякий раз, как она ни с того ни с сего выскакивала сама по себе из ножен, Я оставался на поле сражения, как это было с полной достоверностью установлено мною, и валялся потом два-три месяца, терзаемый хирургами и компрессами. «А я и не знал, что вы, обладатель столь вещей шпаги!» — сказал, едва улыбнувшись, Фуке. Впрочем, и для этой улыбки ему потребовалось сделать над собой усилия «Моя шпага!» — продолжал Д'Артаньян — Это, в сущности говоря, такая же часть моего тела, как и все остальное. Я слышал о том, что иным прорицает о будущем их нога, другим — пульсация крови в висках. Мне прорицает моя верная шпага. Так вот оно что. Она только что изволила опуститься на последнюю петлю портупеи. Знаете ли вы, что предвещает мне это? Нет. Так вот.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 Со всей подобающей почтительностью Д'Артаньян увидел перед собой Длинное и бесстрастное Лицо Арамиса. Он был до того поражен Этой неожиданностью, Что чуть не вскрикнул. «Арамис?» — проговорил он. «Здравствуйте, дорогой Д'Артаньян!» Холодно ответил прилад. «Вы здесь?» Пробормотал мушкетер. «Король просит объявить, Что после столь утомительной ночи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 в котором вам немедленно следует ознакомиться. Это приказ, касающийся господина Фуке». Нартаньян взял приказ, протянутый ему Арамисом. «А отпустить на свободу?» — пробормотал он. «Так вот оно что!» И он повторил свое «так вот оно что» на этот раз более понимающим тоном. Этот приказ объяснял ему, почему он застал Арамиса у короля,